Глава 13, часть 5. В середине июля 1941 года вторая танковая группа Гудериана захватила Ельню. Тут танковая группа встала в оборону. Жуков с начала августа позиции танковой группы беспрерывно штурмовал. Понятно, что безуспешно. Тут он положил в землю неисчислимые полчища своих солдат, не причинив танковой группе вреда. Нет ничего более глупого чем штурмовать хорошо укрепленные позиции, на которых обороняется сильный противник. Таким штурмом вы гробите своих солдат. Даже если бы и ожидалось наступление на Москву из Ельнинского выступа, то выступ все равно не надо штурмовать. Вместо этого надо создавать оборону против этого выступа. Вот в 1943 году поступили сообщения, что германские войска готовят наступление из районов Орла и Белгорода. Разве из этого следует, что советские войска тут же ринулись на штурм Орла и Белгорода? Вовсе нет. Если из этих районов предполагается наступление противника, значит противник на данном направлении обладает большими силами. Следовательно, надо не штурмовать позиции противника, а готовить оборону. Рыть противотанковые рвы, устанавливать фугасы, минные поля, рыть окопы, возводить блиндажи, готовить противотанковые рубежи и засады. Если противник силен и готовит наступление на данном направлении, пусть он упрется в нашу оборону, пусть обломает зубы а наше заграждение. В 1943 году Гитлер настаивал на том, чтобы срезать Курскую дугу, где находились весьма значительные силы Красной армии, которые подготовили несокрушимую оборону. Эта затея Гитлера обескровила лучшие соединения вермахта. Жуков – стратег того же разряда, что и Гитлер. Жуков тоже происходил из ефрейтеров и до конца своих дней ефрейтором оставался, несмотря на маршальские погоны. Перед Жуковым Ельнинская дуга, в которой находятся силы, способные, по мнению Жукова, наступать на Москву. Следовательно, это мощные силы. И Жуков командует наступлением, Пять атак в день. Семь. Десять. Ура! Противник сидит в траншеях. Из-за брустверов не видны даже каски. Противник стреляет с места, то есть прицельно. А наш солдат бежит во весь рост. Он должен стрелять сходу. Он несет на себе запас патронов и гранат. У него нарушено дыхание от быстрого бега. Стрелять прицельно он не может. Да и куда стрелять, если немцы в землю зарылись? Немецкие снайпера и пулеметчики косят жуковские цепи одну за другой. Ничего, народу у нас хватает. Атаку повторить. А ну, еще разок. И еще. И еще. Весь август, без перерывов, Жуков штурмовал Ельнинский выступ. Там Жуков обескровил лучшие соединения Красной армии. Вот остатки двух дивизий, которые уцелели после нескончаемых штурмов и получили в сентябре гвардейские звания. Но в Ельнинском выступе поначалу была не только пехота. Там находилась танковая группа Гудериана, а это четверть германской танковой мощи. Нет ничего более страшного и глупого, чем бросать пехоту на врытые в землю танки. Танк в обороне несокрушимая мощь. Над землей возвышается только башня с пушкой и пулеметами. Башня замаскирована, но даже если маскировка и сорвана, попасть в башню не так просто. И не всякое попадание означает пробоину. Экипаж врытого в землю танка имеет мощное вооружение, хорошую оптику, он прикрыт броней. Бегущая в поле пехота Жукова лакомая цель и наступающий танк для врытого в землю танка – желанная и легкая цель. Наступайте войска Жукова массами. Чем больше, тем лучше. Всех перебьем». Затем, 21 августа, Гитлер отдал приказ вторую танковую группу Гудериана тайно вывести из Ельнинского выступа. Группа приказ выполнила и нанесла удар на Конотоп, далее на Лохвицу, в тыл советской киевской группировки. Вторая танковая группа Гудериана в глубоком тылу советских войск встретилась с первой танковой группой «Клейста», замкнув кольцо окружения вокруг Советского Юго-Западного фронта. И это стало самым большим окружением в истории человечества. Уходя, Гудериан оставил в Ельнинском выступе только несколько слабых пехотных дивизий, без танков и почти без артиллерии. И вот этот опустевший выступ снова штурмует Жуков день за днем, неделя за неделей. Не жалея солдатских жизней, Ельнинский выступ Жуков захватил. Но это было выталкивание, а не разгром. Германские пехотные дивизии просто отошли из выступа, заваленного трупами советских солдат. Отходя из выступа, германские войска оставляли за собой минные поля – противотанковые и противопехотные. Пагубность непрерывных атак в том, что противник знает вашу программу. Если на данном направлении за полтора месяца уже было 127 безуспешных атак, значит вы и дальше будете прошибать лбом стену в этом самом месте. На всех фронтах германские войска наступали, потому противопехотные и противотанковые мины им не требовались. А на Ельнинском выступе германские войска под напором Жукова медленно отходили. Был смысл противотанковые и противопехотные мины использовать именно тут. Так и было сделано. Практически весь резерв мин германской армии был использован на Ельнинском выступе, и вот по этим непроходимым минным полям рвались вперед дивизии Жукова, истребляя себя и не причиняя вреда противнику. Теперь вопрос: что знал Жуков о противнике в Ельнинском выступе? Если он считал, что в выступе находится вторая танковая группа Гудериана и приказал выступ штурмовать, значит Жуков преступник. Атаковать врытые в землю танки одну четверть всей германской танковой мощи – преступление. Теперь допустим, что Жуков считал. Второй танковой группы в Ельнинском выступе нет, что никто Москве не угрожает. Если так, то штурм пустых минных полей – двойное преступление. Если второй танковой группы Гудариана в Ельнинском выступе нет, то Жукову надо было срочно разузнать, где она и что делает. А основные силы 2-й танковой группы Гудериана, пока Жуков штурмовал Ельню, громили соединения и части шести советских армий, запертых в киевском котле. Далее события развивались так. Разгромив шесть советских армий в районе Киева, захватив несметные полчища пленных и небывалые трофеи, германские войска, в их числе и 2-я танковая группа Гудериана, развернулись на Москву, и в конце сентября начали наступление. Германские танковые группы вполне обошлись без ельнинского выступа. Он им был не нужен. Они нанесли удары на других направлениях и с тем же успехом вышли к воротам Москвы. Ельня, которую Жуков больше месяца штурмовал, заплатив за ее захват реками русской солдатской крови, была сдана без боя. Резервный фронт, которым недавно командовал Жуков, попал в окружение и был разгромлен. Причина. Под руководством Жукова фронт не готовился к обороне. Он без толку штурмовал Ельню. В боях за Ельнинский выступ резервный фронт был истощен и ослаблен. Израсходовал немыслимое количество боеприпасов и остался без них. Тут-то он и попал под удары германских дивизий. Победа Жукова под Ельней обернулась грандиозным поражением всего резервного фронта через три недели после никому не нужных побед. Если бы в августе и в начале сентября Жуков попытался спасти своих соседей в киевском окружении, то иначе сложилась бы и судьба войск в районе Ельни. Если бы Жуков не штурмовал Ельню, а несколько своих дивизий бросил против тылов Гудариана, тогда бои под Киевом затянулись бы до октября и ноября. В этом случае войска Жукова под Ельней имели бы время на подготовку обороны. Кроме того, И противник после кровопролитных сражений за Киев был уже не тот. Да и начинал бы он наступление на Москву не в конце сентября, а гораздо ближе к зиме, а то и вовсе его не начинал бы. Но Жуков в августе-сентябре не помог гибнущим в окружении под Киевом. Потому сразу после разгрома киевской группировки советских войск настала очередь резервного фронта. Войска, которыми командовал Жуков, сами попали в окружение. Правда, сам Жуков окружение избежал. Ему повезло. До начала германского наступления на Москву Сталин направил Жукова в Ленинград. Иначе хлебал бы Жуков в баланду в немецком лагере военнопленных, как сотни тысяч солдат и офицеров резервного фронта, которых он своими бесконечными штурмами Ельни обрек на плен и смерть.